Глава 6. Тёмная дорога. Заботливый уход Кидога и Кави сделал своё дело. Сломленные кости пандиона сраслись, но прежняя сила не возвращалась к молодому Элину. Апатичный и безвольный, он целыми днями лежал в полутьме просторной хижины, вяло и односложно отвечал на вопросы друзей, не хотя ел и не делал попыток подняться. Он сильно исхудал. Лицо его, с запавшими, обычно закрытыми глазами, обрасло мягкой бородкой. Пора было двигаться в далекую дорогу к морю и родине. Кедога давно во всех подробностях расспросил у местных жителей путь к берегам Южного Рога. Из 39 бывших рабов, нашедших убежище в селении, 12 ушли в разные стороны. Они жили когда-то в этой же стране и могли без особенных трудов и опасностей скоро попасть на родину. Оставшиеся торопили Кедога с выступлением. Теперь, когда они стали свободными и сильными, далёкая родина влекла их всё сильнее. Каждый день, проведённый на отдыхе, казался преступлением. И поскольку их возвращение зависело от Кидога, они одолевали Негра просьбами и напоминаниями. Кедога отделывался неопределенными обещаниями. Он не мог покинуть пандеона. После этих разговоров негр часами просиживал около постели друга, терзаясь сомнениями и задавая себе один и тот же вопрос – когда же в состоянии больного наступит перелом? По совету Кави пандеона выносили из хижины и укладывали около входа в часы, когда начиналась спадать жара. Однако и это не принесло заметного улучшения. Пандион оживлялся только во время дождя. Грохот грома и рёв потоков заставляли больного приподниматься на локти и прислушиваться, как будто в этих звуках он улавливал неведомые остальным зовы. Кави нашёл двух местных знахарей. Они окурили больного едким дымом трав, закопали в землю горшок с какими-то корениями, но состояние молодого Эллина не улучшилось. Однажды, когда Пандион лежал около хижины и Каве, вооружись маленькой веточкой лениво отгонял от него жужжащих мух, к ним приблизилась девушка в синем плаще. Это была Ирума, дочь лучшего охотника селения, та, которая обратила внимание на Пандиона ещё в первый день прихода путников. Девушка вынула из-под плаща тонкую зазвеневшую браслетами руку, в ней был небольшой плетёный мешочек. Ирума сунула его Кави. Этруск уже научился немного понимать туземцев и объяснила, что это волшебные орехи из западных лесов, которые должны излечить больного. Девушка пыталась растолковать этруску, как приготовить из них лекарство, но Кави ничего не понял. В смущении Ирума поникла головой, но сейчас же вновь оживилась, попросила этруска дать ей плоский камень, которым дробили зёрна. и принести чашку с водой. Этрусск, ворча что-то себе под нос, направился в хижину. Девушка оглянулась по сторонам и опустилась на колени у изголовья больного, вглядываясь в его лицо. Маленькая рука легла на лоб Пандиона. Послышались тяжёлые шаги Кави, и девушка поспешно отдёрнула руку. Она высыпала из мешочка орехи, похожие на каштаны, разбила их, растёрла ядрышками на камне и превратила в жидкую кашицу, смешав с молоком, принесённым только что пришедшим кидогу. Негр, едва увидев орехи, испустил радостный вопль и весело запрыгал вокруг Хмурова и Труска. Идога объяснил недоумевающему Каве, что в западных лесах и в лесах его родины растёт небольшое дерево со стройным стволом. Ветки дерева постепенно укорачиваются к вершине, так, что оно кажется заострённым кверху. На нём растёт множество орехов, обладающих чудесным свойством исцелять больных, возвращать силы изнурённым, уничтожать усталость и давать веселье и радость здоровым. Девушка накормила больного кашей из волшебных орехов, затем все трое уселись у постели и стали терпеливо ожидать. Прошло несколько минут. Слабое дыхание Пандиона сделалось сильным и мерным. Кожа на запавших щеках порозовела. С итруска слетела его угрюмость. Он, как зачарованный, следил за действием таинственного лекарства. Вот молодой Элен громко вздохнул и вдруг, широко раскрыв глаза, приподнялся и сел. Солнечные глаза Пандиона скользнули сытруска на Кидога и замерли, обращённые в упор на девушку. Молодой Элен с удивлением смотрел на лицо цвета тёмной бронзы с поразительной гладкой, какой-то очень упругой кожи. Приспущенные внутренние уголки длинных глаз пересекались у переносицы маленькими складочками, полными лукавства. Сквозь прищуренные веки поблёскивали очень ясные белки. Ноздри широкого, но правильного носа нервно раздувались. Утолщённые яркие губы в открытой и застенчивой улыбке обнажали жемчужный ряд крупных зубов. Все ее круглое лицо было так полно задорного и нежного лукавства, что Пандеон невольно улыбнулся. И тот час золотистые глаза молодого Эллина, за минуту до этого тусклые и равнодушные, засияли и заискрились. Смущенная Ирума опустила ресницы и отвернулась». Поражённые друзья пришли в восторг. Первый раз после рокового дня битвы с носорогом их друг улыбнулся. Волшебное действие диковинных орехов было совершенно бесспорным. Пандион сидел и жадно расспрашивал товарищей о всех происшествиях со дня его ранения, перебивая их объяснения быстрыми вопросами, похожий на опьянённого чем-то человека. И Рума поспешно удалилась, пообещав к вечеру прийти узнать о здоровье юноши. Пандион много и с удовольствием ел и продолжал расспросы. К вечеру, однако, действие лекарства прекратилось, прилив жизни угас, и снова дремотное безразличие охватило молодого Элина. Пандион лежал в хижине, и труск и негр советовались, нужно ли снова дать ему волшебные орехи, и решили спросить об этом у Ирумы. Девушка пришла в сопровождении отца, высокого атлета с рубцами от львиных когтей на плечах и груди. Отец и дочь совещались. Несколько раз охотник пренебрежительно отмахивался от девушки, сердито тряся головой, потом шумно расхохотался и слегка ударил её по спине. Ирума досадливо переёрнула плечами и подошла к друзьям. Отец сказал: "Много орехов давать нельзя". объяснила она негру, видимо, считая его более близким другом больного. Орехи нужно давать один раз в середине дня, чтобы больной хорошо ел. Кедога ответил, что знает действия этих орехов и будет делать, как ему сказано. В это время отец девушки посмотрел на больного, покачал головой и сказал дочери несколько слов, непонятных ни Кави, ни Кедога. И Румов вдруг сделалась чем-то похожей на большую рассерженную кошку. Так заблестели её глаза. Верхняя губа чуть приподнялась, показывая край зубов. Охотник добродушно усмехнулся, махнув рукой и вышел из хижины. Девушка склонилась над пондионом и долго всматривалась в его лицо, потом, словно спохватившись, тоже пошла к выходу. Завтра вечером я буду лечить его сама. По обычаю нашего народа, решительно объявила она перед уходом: издревле женщины так лечат у нас больных или раненных. У твоего друга ушла душа радости, без неё ни один человек не захочет жить. Нужно вернуть её. Кидога, подумав над словами девушки, решил, что Ирума права. Пандион после всех испытанных потрясений действительно утратил интерес к жизни. Что-то в нём надломилось. Но способ лечения, о котором говорила Ирума, Негер так и не смог себе представить, как не ломал голову. Ничего не придумав, он улёгся спать. На следующий день Кидога снова накормил друга кашицей из орехов. Пандион опять сидел, разговаривал и с радостью друзей ел с большим аппетитом. Молодой Элен всё время посматривал по сторонам и наконец спросил о вчерашней девушке. Кидога скорчил весёлую гримасу, подмигнул Итруску и предупредил Пандиона, что сегодня вечером эта девушка будет его лечить таинственным и никому неизвестным образом. Пандеон сначала заинтересовался, а потом, видимо, когда окончился срок действия орехов, опять впал в обычную апатию. Тем не менее, и Кави, и Кедога нашли, что вид больного за эти два дня значительно изменился к лучшему. Их друг ворочался чаще и дышал громче, чем обычно.